Глава восемнадцатая «Грёбаные землекопы», — думал я, аккуратно прорезая толстенную сталь. Она была явно толще, чем цепь на входе, и даже толще, чем листы брони в двери убежища на стоянке. Поэтому резак шел уверенно, но медленно. Металл постепенно прогревался вокруг зоны резки, краснел, светлел, но когда луч лазера сдвигался вперед... процесс шел вспять но продвигался я чертовски медленно если будет следующая операция положи мне сварочную маску ага попросил я одновременно с этим смаргивая слезы что проступили на глазах заболевших от яркости пылающего металла если следующий раз наступит вы действуете непростительно медленно мы вспылил я почему то наша поддержка В самые неподходящие моменты отваливается. Не кажется ли тебе, что причина медлительности кроется именно в этом? Ничуть. Ты мог бы втрое быстрее пройти через уровни, и уже сейчас... Кирилл, лучше заткнись, раздражаешь. Даже если он делал это нарочно, чтобы я поторопился и не сюсюкался с противником, он все равно меня раздражал. Как назло, начинал бубнить и нудеть прямо в ухо, а я не мог от него избавиться. И как я только раньше его терпел. Очередная порция стали ухнула на несколько метров вниз, и люк поддался. Я ожидал увидеть все, что угодно, но только не темноту. Особенно после того, какие костры горели на третьем ярусе. Пока я всматривался в бездну, оттуда прилетел короткий, с обоюдо острым клинком, не больше восьми сантиметров длиной, метательный нож, проткнул пальто и жилет, ударился лезвием о броне рубашку и упал обратно. Ждать, когда следующий клинок прилетит мне в незащищенное лицо, я не стал и откинулся назад. Люк был достаточно большим, а вот высота... Хотя метко бросить вертикально вверх нож едва ли можно на 10 метров. Я сжал фонарик и лазер, отступил еще на шаг назад и, немного разбежавшись, прыгнул в квадратный проем. Времени полета хватило для того, чтобы успеть проклясть все на свете. Где-то посередине мысленных пожеланий я приземлился, ударившись пятками в бетон. Фонарь мне удалось удержать в руках, несмотря на то, что по инерции тело понесло дальше, и я буквально против воли приземлился на пятую точку. Пожалуй, стоит уделить время тренировкам. Хотя о чем я? Если мышцы тоже синтетические, они не увеличатся в объеме и не получат ничего нового. Надо просто приноровиться использовать их правильно. Но лучше бы мне выдали очки ночного видения или сделали бы фильтр на глаза. Черт знает, какие технологии лучше. Но сравнительно узкий луч света не позволил мне вовремя увидеть противников, одновременно бросившихся на меня с разных сторон. С первым мне удалось разделаться очень быстро. Лазер прошил его насквозь, не пришлось даже шевелить руками». Моё обоняние настолько привыкло к мерзким ароматам глубоких подземелий, что я совсем не ощутил запаха горящего мяса, хотя характерное потрескивание донеслось до моих ушей весьма отчетливо. Второй в это время совершил ошибку, свойственную всем прочим. Попытался ударить меня ножом в грудь. Пара синяков после этих бесплодных попыток останется, спору нет. но ожидаемого результата нападавший и близко не добился. Мне пришлось лишь удивиться тому, откуда у них столько ножей и страстное пренебрежение к огнестрелу. Да, застрелить меня тоже было бы совсем непросто, но то, что из нескольких нападавших все дружно использовали лишь холодное оружие, меня немного напрягало. Вероятно, у людоедов был какой-то сдвиг по фазе, или они просто использовали оружие еще и для того, чтобы разделывать тела. В таком случае я мог порадоваться бронежилету, иначе помимо ран мне бы грозило заражение крови. Удар ножа, помимо неприятного покалывания после удара, вызвал еще и бурю праведного гнева. Даже не высвечивая людоеда фонариком, я наотмаш ударил его правой рукой. В дополнение к уже привычному скрежету я услышал гулкий удар. Точно вмазал не кулаком, а кувалдой. Давление на грудь тут же исчезло, а я прежде махнул лазером и лишь потом фонариком, чтобы посмотреть, куда отлетел еще один людоед. В метре от меня никого не было, как ни нашлось тело ни в двух, ни в трех метрах в стороне. Мощный удар... заставил врага улететь на десяток метров, приложиться о жесткий угол. То была прямоугольная колонна фундамента, уходившая еще глубже в землю, что, несомненно, вызвало мгновенную его смерть. «Однако», — удивился я в сотый раз с момента пробуждения в лаборатории Кирилла. «И не говори», — голос техника звучал примерно в том же тоне. «Кажется, ты вошел во вкус». «Не уверен, что понял, как это сделал, но мне нравится», — признался я и направил фонарик по направлению движения. «Кажется, до Володи не так далеко. Метров пятьдесят, мои карты не врут». Фонарь уперся в стену, я еще раз прошелся лучом вокруг, чтобы убедиться, рядом нет ничего и никого, кроме бетонных опор фундамента. Следы раскопок бросались в глаза. Да и сама конструкция выглядела так, будто она сперва была отстроена, потом завалена грунтом на уровень, а потом ее раскопали, причем сделали это уже людоеды. Странностей на старой военной базе, которую продали для торгового центра, имелось предостаточно. Я старательно запоминал все это, чтобы потом сформировать нормальный отчет, и, поймав себя на этом, завис на пару секунд. все-таки что-то в памяти шевелится. Шевелится о том, чем я занимался в прошлом году, если верить рассказам Владимира, Кирилла и полковника Королева. Неспростая замечаю все эти особенности зданий, высматриваю позиции. С каждым часом я все больше убеждаюсь в том, что какие-то армейские черты во мне сохранились, несмотря на разрушенное и созданное заново тело. Моим последним препятствием стала дверь, сколоченная из двух слоев сантиметровых досок. Не самая серьезная защита. Резак почти мгновенно прошел через волокна, разделив петли и полотно. Я едва успел вовремя отскочить в сторону, потому что тяжелая дверь упала рядом со мной. «Эй, сучки!» – ощутив собственную мощь, я начал наглеть. и проявилось это прежде всего в речи. Свет заставил зажмуриться ближайшего людоеда, и пока он мешкал, я пронзил его лучом резака. «Кто следующий?» Но следующих не оказалось. Я махнул фонарем влево, махнул вправо. Никого. «Денис, я здесь!» Не слишком внятно промычал Воронков. «Живой! Славно!» Я бросился на звук, И не успев еще внимательно осмотреть напарника, уже слушал, как бубнит Кирилл. Показатели в норме, сердцебиение в порядке, переохлаждения нет. Сделав усилие, чтобы слушать внешний шум, мало ли кто может приближаться. Я вернулся в реальность и одним движением прорезал стяжки. Не обжег? Скорее из вежливости поинтересовался я у напарника. Нет, соврал он. тут же бросившись растирать место, перетянутое пластиком. Секундой позже он уже сам пытался сдернуть стяжки с ног и вскоре стоял рядом со мной. «Ну ты молодец, конечно», – бравурно высказал он, все еще в смятении от всего произошедшего. «А то я не знаю», – фыркнул я, тихо радуясь тому, что теперь я не один. «Рад, что тебя не съели. Что-нибудь удалось заметить?» «Да я очнулся лишь пару минут назад», — взволнованно воскликнул Воронков. «И знаешь, как-то мне здесь было немного не по себе». «Мы на четвертом этаже, под землей», — добавил я, и это возымело свой эффект. «Мать их! Ублюдки! Куда утащили-то? Где снаряжение?» Я принялся водить фонариком по небольшому помещению, пока не обнаружил почти нетронутый рюкзак. «А, все нормально, кажется». Пока Владимир приходил в себя, я добрался до сумки и швырнул ее напарнику. «Проверяй!» Если чувство небывалой силы вызывает приличную эйфорию, то спасение товарища и ощущение превосходства придает совсем уже невероятную силу. Я словно был на голову его выше, хотя даже слегка сутулившийся, «Владимир все равно превосходил меня в росте». «Все на месте!» — успокоил он меня. Возвращение наверх отняло на порядок меньше времени, чем я спускался в эти подземелья. На этаже с коробками я все же не удержался и поджег их. Пока не занялось пламя, мы постарались побыстрее выбраться наверх. «Ну и ну!» — только и смог ответить мне Воронков. Вот так вылипли. «Ничего не говори», — отмахнулся я. «Кирилл, ты с нами или у тебя опять проверки?» «С вами, с вами», — пробурчал техник. «Вам несказанно повезло, что вы выбрались оттуда живыми». «Ну так», — воскликнул я. «Все благодаря твоим технологиям. Сейчас найдем дрон и двинем обратно. Есть какие-нибудь мысли о людоедах?» «Мысли есть, конечно». задумчиво выдал Кирилл. «Есть и много, но ни одна пока что не дает нужного мне ответа, который объяснял бы поведение людей, что уже через месяц с небольшим бросились жрать себе подобных. У меня имеется лишь один вариант». «Мы пока ищем и тебя очень внимательно слушаем», добавил я, шагая по коридорам торгового центра в поисках секций с электроникой. Теперь уже никто не мог помешать нам заниматься первостепенной задачей. «Есть такая теория, которую очень часто любят применять в инклюзивном образовании», – начал Кирилл. «Только, пожалуйста, не умничай!» «Но это же просто, когда всех, и сообразительных, и не очень, гребут под одну гребенку, якобы. На самом деле это, конечно же, не так, но суть не в этом. А в чем?» В том, что отсталые тянутся за остальными. Так и здесь. Все люди с пороками, которые общество не поощряет, тянутся за нормальными. Казалось бы, все идеально. Но факт в том, что пороки делятся на два типа. Генетические и приобретенные. Из-за неправильного воспитания. Но и здесь во многом сказываются особенности самого человека. «Я же просил не умничать», – протянул я. Но я и пытаюсь объяснять научно-популярно. Короче, в каждом человеке есть это дерьмо. Те, кто начинает мародерствовать, хотя 20 или 40 лет, жили вполне прилично. Те, кто идут зверствовать на войну, до того просидев 10 лет в офисе и перебирая бумажки. То есть я тоже к таким отношусь? В некоторой степени да, но ты сдерживаешь все свои порывы, если они у тебя есть. По крайней мере, я уверен с очень высокой степенью вероятности в том, что ты не бросишься жрать себе подобных, насиловать или убивать младенцев. Я бы тоже хотел в это верить, я же не помню, чем занимался в последние месяцы. Уверен, что ничего подобного в твоей практике не было. Перешел к утешениям? «Мне жилетка, чтобы поплакаться, не нужна». «Нашел!» — вмешался в нашу перепалку воронков, отдалившийся от меня на несколько рядов. Добравшись до него, я обнаружил, что у него в руках приличных размеров коробка, тяжелая, ограждающая коптер от посягательств извне. «Только бы работал!» — выдохнул я, вытаскивая технику наружу. Внешнее устройство оказалось абсолютно целым. И пока я его рассматривал, Воронков прихватил еще и пару ноутбуков, засунув их в рюкзак. Попытка запуска в зале торгового центра оказалась успешной. Противное жужжание стало тому доказательством, и я поторопился убрать дрон. Мы собрали недостающие компоненты в той же секции и спешно убрались прочь. Хотя в зале не осталось никого, я не горел желанием дождаться мстительных собратьев-любителей человечины. И все же интересно, куда они все подевались?» Кирилл бросил нам эту мысль совершенно внезапно. «Я думал, что я всех порешил», — уверенно отозвался я. «Сомнений нет, Денис порезал немало», — подтвердил Воронков, вызвав при этом внутри меня... Чувство какой-то невероятной гордости. Точно я уже целую страну спас. Точно не всех. Я сейчас пересматриваю записи, и мне не кажется, я точно уверен. Минимум десяток этих сволочей где-то скрылось. Думаешь, теперь нам надо опасаться темных переулков? Да в этом городе надо всех опасаться, — отозвался Володя. И переулков, и подвалов. «И тронутых вождей в убежищах», — поддохнул я. «Мы тут сами по себе, так что зря переживаешь. Мы осторожничаем, как можем». «Ну, вот и хорошо. Я все равно за вами присматриваю», — выдал Кирилл еще одну прописную истину. «Значит, ваш план прежний — разведать вглубь города, убедиться, что путь чист, и двигаться. Пройти вам предстоит немало, так что не думаю». что есть время на помощь кому-то еще. Сколько бы людей вас не нуждалось, — с нажимом добавил он. «Хорошо, хорошо, в рыцарей играть не будем», — отозвался я и посмотрел на напарника. Тот уверенно кивнул. Наши поиски верного пути немного затянулись. Вместо пары часов потребовался почти целый день, зимний и короткий. В доказательство этого стянувшее небо серые тучи лишали нас и без того малого количества света. Инфракрасных камер в свободном доступе не было, отдел нас ими не снарядил. А это означало, что нам придется скорее найти место для ночлега, чем запускать дрон в сумерки. Толку от этого не будет, а жужжание в темное время привлечет ненужное внимание. «Может, вернемся на подземную стоянку?» Словно прочитав мои мысли, спросил Воронков. «А я думал, что тебе претит мысль спускаться под землю», фыркнул я, но, убедившись в нормальной реакции напарника, тут же добавил. «Не вижу в этом никаких препятствий». Дорогу назад мы отлично знали, и, невзирая на начавшийся легкий снег, еще сильнее ухудшивший видимость, До окраин города мы добрались безо всяких проблем. Даже увязнуть в сугробах толком не получилось, не позволяла обувь, да и ветер скорее переметал поземкой снег с места на место. Наше внимание задолго до момента прибытия привлекла пара прожекторов, которых точно не было несколькими часами ранее. Не очень похоже, чтобы местные решили вдруг в такую погоду выбраться на поверхность. Владимир скинул с плеча винтовку, и я последовал его примеру. О резаке стоило забыть. По источнику света на открытой местности откроют огонь со всех сторон. Лучи были направлены как раз примерно в зону, где располагался вход на стоянку. Издалека доносился шум, но как-то смутно и сумбурно, без стрельбы и грохота. Точно кто-то пытался сделать все тихо, но у него никак это не получалось. Пользуясь тем, что кто бы ни находился перед нами, он был сосредоточен на своих делах, мы незаметно подобрались поближе, одновременно с этим высматривая все точки в округе, чтобы Кирилл через свои программы смог определить количество противников и степень опасности. Но в округе на возвышенностях мы никого не заметили, что позволило нам добраться аж до самой улицы, на которую выходил пролом в заборе. Центральный вход находился в стороне, и именно его избрали целью таинственные люди на четырех внедорожниках. «Только этого нам еще не хватало», — выдал Кирилл. «Я бы попросил вас поскорее убраться отсюда». «Ты?» — уточнил я скептически. — Нет, Королёв, он отслеживает все спорные моменты по вашей операции. — Чёрт! — выругался Воронков. Спрятавшись за забором, мы продолжали наблюдать, как только что закончившие настраивать прожектора к основной группе спустились еще четверо, и общая численность противников в зоне видимости превысила десяток человек, хорошо вооружённых, и грамотно экипированных, готовых штурмовать не стоянку, где укрылось 30 мирных, а целый лагерь боевиков. «Предлагаешь уйти?» — тихо спросил я напарника, но Кирилл все равно услышал. «Я бы не советовал идти против Королева, сейчас ему не нужны проблемы». «Я бы тоже», — засомневался Воронков, «но там люди». «Вы издеваетесь!» — простонал техник. «Мне королево вам напрямую подключить?» Но мы были уже слишком близко к пролому в заборе, чтобы бросить мирных. Двигаясь настолько медленно, насколько это возможно, я проскользнул первым, а за мной с молчаливым согласием то же самое сделал и Воронков. «Нет, вы точно издеваетесь!» – сердито воскликнул Кирилл.